Ликвидационная группа белых шрамов обрушилась на них. Пятеро убийц из Пятого Легиона сбросили белые одежды, надетые для маскировки. При помощи толченого мела или погребального пепла они скрыли багровый цвет окантовки своих доспехов. Их шлемы походили на вороньи черепа модели Корвус. Похоже, Лев Гошин сильно заблуждался. Белые шрамы умели таки ждать. Те, кто на открытых пространствах наносил стремительные удары, в городских боях предпочитали скрытность и засаду. Слова Граэля Нактюа оказались пророческими. Первый уже налетел на него, Хибухан. Аксимант определил это по значкам, свидетельствовавшим о его ранге и ротной принадлежности. Он использовал тактику Буркутчи или обезглавливание. Слово пошло из чагаресанского искусства охоты с орлами, большими аквилухами, когда птицы выискивали и отделяли от стада быка-вожака. После его гибели стаду приходил конец. Точно так же они намеревались обезглавить шестнадцатый, но потерпев неудачу, решили заняться иной добычей, другими быками, помладше, ротными капитанами. Оксимант отбросил Хибу прочь. Клинок белого шрама, столкнувшись с лезвием скорбящего, переломился. Капитану стремительно метнулся еще один шрам. Оксимант отбил удар и услышал крик Геродона, пронзенного сразу двумя мечами. Оксимант обрушил меч на очередной снежно-белый шлем в виде вороньего черепа, оказавшийся перед ним. Теперь доспех белого шрама был красным, не только от лака. А Оксиманд потянулся за болтером. В мавзолейном дворе шла перестрелка. А отовсюду из укрытий выскакивали белые шрамы и мятежники из железных рук. Подразделение роты Оксиманда сошли с ними лицом к лицу. Сам Оксиманд продолжал сражаться с несколькими противниками и сумел уничтожить еще одного белого шрама в упор выстрелив из болтера прямо в линзы шлема. По системе связи он прокричал Нактюа и другим своим заместителям, чтобы те заканчивали бой. Чтобы они знали, что противник охотится за капитанами, чтобы понимали, что теперь они сражаются. Не с тиюнацкими срочниками или цепной вуалью. Теперь им противостоят легионы Састартес. Хибухан уже стоял на ногах. Вместо собственного сломанного меча он подхватил длинный меч Хенрикоса из медузонской стали. Первый его удар оставил отметину на скорбящем, второй пробил защиту Аксиманда, третий пришелся маленькому хорусу вертикально в щеку, как раз над правой линзой, где находился знак Марневаля. Шлем из усиленного керамита, похоже, не был преградой для медузианского оружия. Оксиманд упал, Вдруг откуда-то появилось очень много крови, что-то валялось перед ним на полу из полированной стали. Это были визор и дыхательный аппарат и его собственного шлема, вся его передняя часть. Она была отрублена, срезана начисто, будто промышленным резаком, и она была не пустой. После реплантации остался шрам, нарушивший расположение мышц и совершенно изменивший лицо. Каким-то образом, благодаря этому дефекту, сходство Оксиманда с Хорусом еще больше усилилось. Нактё поднял свои подразделения, стремительную контратаку, и привел их в восточный зал, остановив Буркуччи. Хибухану не дали возможности завершить дело, Большую часть верных императору космодесантников оттеснили под удар Льва Гошина и его терминаторов. Хибухан бежал, собственноручно уложив 12 человек из рота Оксиманда и тем самым заслужив место в его черном списке. Маленькому Хоросу отковали новый шлем со знаком полумесяца над правым глазом. Оружейники уже трудились вовсю. Гравируя знаки марневаля на шлемах Граэля ноктюа и фалька кибры, когда аксиманду показали остатки его прежнего шлема. Оказалось, что клинок разрубил его полумесяц надвое. Будь он человеком склонным к суевериям и верящим в предзнаменова, увидел бы в этом дурной знак, но он не боялся перемен, на самом деле он даже не был человеком. Под ножом хирурга в стазисном сне, он в последний раз увидел сон. Загадка безликого незнакомца полностью прояснилась. Оксимант немного боялся, что лицо чужака окажется его собственным или похожим на него, и тогда ему может потребоваться длительная психологическая помощь. Но все оказалось не так. Пока восстанавливали его собственное лицо, ему приснилось лицо другого, гарвеля локина Проснувшись, Оксимант испытал счастье и облегчение. Ведь нельзя бояться мертвых, а Локен был мертв, и это невозможно изменить. Не то чтобы он боялся перемен, наоборот, всегда утверждал, что тяга к изменениям являлась чертой его характера. «Меланхолический настрой многогранен», — говорил он, — «он подобен осени и стремится к изменениям. Он делает меня ускорителем смерти, началом всех начал». Я создан, чтобы расчистить этот мир, готовый к обновлению, чтобы изменить порядок вещей, отринуть ложь и возвести на престол правду. Такова моя цель, я не боюсь». После того, как ему пришили лицо, он всегда выглядел непобедимым.